Глава 9. Капитан Пару минут мы с гостем бессовестно разглядывали друг друга. А что, таких привлекательных напланетников я еще не видела. Светлая, идеальная кожа, высокий, сильный, но не массивного телосложения. Светлые длинные волосы, собранные в низкий хвост. На первый взгляд он почти ничем не отличался от человека, только очень красивого. Иномерное происхождение выдавали глаза, очень крупные, с большой радужкой ярко-синего цвета, с заметно более светлыми прожилками. «Как у куклы», — подумала я, едва сдержав глупую улыбку. «Простите мою бестактность Тир и Лоар, никогда ранее не видел представителей вашей планеты», — первым отвел взгляд капитан. «Ничего, мне тоже было любопытно. Чем могу вам помочь?» — спросила я. Сначала хотела привычным жестом предложить гостю присесть на диван, но место было занято. Мэр разглядывал наши взаимные расшаркивания со снисходительным выражением на пушистой серой морде. «Как я уже говорил, я близкий друг вашего супруга Эрса. Он немного озадачен количеством запросов на переуступку контракта, но ни на одной заявке нет вашего согласия». Старательно подбирая слова, произнес капитан. «Почему мой муж не обратился с этим вопросом ко мне лично? И вообще, по какой причине в сети заблокирована любая информация об Эрсе Луар?» Задала я встречный вопрос, испытывая некоторое раздражение от подобного отношения незнакомого мне мужчины. «Могу я быть с вами откровенен?» – спросил капитан, а в его довольно ровных эмоциях появились нотки опасения. «Конечно, почему нет?» – удивилась я. «Ваш лечащий врач запретил волновать вас. Я наслышан о вашей непростой судьбе и не хотел бы причинить вред», – ответил мужчина, внимательно сканируя меня своими удивительными глазами. «Доктор алнер слишком бережет меня». «Уверяю, ничего из сказанного вами не может расстроить меня настолько, что потребуется медицинская помощь», — честно ответила я. Насколько бы ни была неприятной информация, я хотела ее знать. Да и не могло меня сильно зацепить отношение совершенно незнакомого мужчины. «Присядем?» Махнула я ладонью в направлении единственной подходящей поверхности — широкого парапета возле смотрового иллюминатора. «Конечно», — вежливо улыбнулся мужчина, присаживаясь на край м -м, подоконника. я заняла место напротив и между нами оставалось всего около метра свободного пространства тесновато но мэйэр всем видом давал понять что оккупированный диван он нам не уступит, а приглашать гостя на кровать я не собиралась дело в том тире -э что мой друг очень упрямый начал капитан испытывая некоторую неловкость терн если вы будете так тщательно подбирать слова то до сути мы доберемся только к завтрашнему утру во первых можете называть меня по имени кирой. К тому же, мне пока непривычно слышать иное обращение. А во-вторых, вы можете сказать все, как есть. Уверяю, мое самолюбие может легко пережить все, что вы скажете. А другие чувства незнакомый человек, вернее, ашхарец, задеть просто не сумеет. Решила я упростить наше общение, пока тропы вежливого словоблудия не завели нас неизвестно куда. «Тогда тоже зовите меня Рау», – отозвался блондин, а в эмоциях явно читалась странная смесь облегчения и сомнений. Что вы хотели сказать, сообщая об упрямстве моего супруга по контракту Рао? И почему Тирлуар не нужным лично поговорить со мной? Напомнила я, пытаясь поскорее выведать интересующую меня информацию. «Вам ведь говорили о том, зачем моим соотечественникам нужны услуги жен и почему именно на такой срок?» Поинтересовался мужчина. «Это что-то, связанное со здоровьем и привыканием». Не задумываясь, отозвалась я. «А что? Я хотела узнать больше, но сведений в свободном доступе не оказалось». В целом так, но есть информация, которая не афишируется. Общеизвестно, что если высший ашхарец не выбрал себе Ахани, то ему предоставляется возможность восполнить недостающую энергию у подходящих девушек, которых наше правительство ищет по всей галактике. Время контракта тоже обговорено не случайно, как и официальный статус супруги. Дело в том, что пять лет – это предельный срок, после которого мы уже не можем пережить расставание с девушкой-источником. Но за эти годы мы успеваем, скажем так, настроиться на партнершу. Поэтому 99% пар становятся постоянными, сказал капитан, с улыбкой глядя куда-то в иллюминатор. Что происходит с оставшимся 1% теми, кто все же завершил контракт? — спросила я, чувствуя в этой информации некий подвох. — С женщинами абсолютно ничего плохого не случается. Они уходят и устраивают новую жизнь. Помрачнев, ответил Ашхарец, а взгляд его странных глаз стал холодным и острым, выдавая немалый опыт этого кукольного блондина и его незаурядный ум. — А с мужчинами? — все же задала я опасный вопрос. Идеально вылепленная губа Ашхарца непроизвольно дёрнулась на пару секунд, обнажая острые клыки, а по эмоциям капитана полоснула острой болью. Он мог уже не отвечать, но всё же нехотя сказал. «Для нас это очень непросто. Примерно как оторвать кусок сердца». На последнем слове переводчик выдал сразу несколько значений – ауры, души и сердца. Наверное, эти понятия у данной расы идентичны. «Вы пережили нечто подобное?» Довольно бестактно поинтересовалась я, желая понять острую реакцию капитана. «К счастью, не пришлось. Мы с моей, а Алит уже десять лет счастливы вместе». Отозвался Рау, мягко улыбнувшись, а у меня возникла определенная догадка. «Какой по счету временной женой я буду у Тиры Луар?» «Третий», – мрачно ответил блондин. «Что не так с моим мужем?» – прямо спросила я. «Почему с Эрсом что-то должно быть не так? Он абсолютно нормален». Раздраженно отозвался капитан. «Тогда почему не сложились два предыдущих союза? Он жесток с женщинами?» Задала я самый животрепещущий вопрос. «Думайте, что говорите, Кира!» Возмущенно ответил Эшхарец, нервно соскакивая с подоконника. На диване грозно зарычал мэр, оскаливая острые белые клыки. «Простите, я не хотела оскорбить вашего друга, просто пытаюсь исключить худшие из своих подозрений». — пояснила я, вставая между капитаном и своим медвекотиком, чтобы Тирс не напал на мужчину. — Понимаю. Эрс никогда не причинит вам вреда. С первой супругой он отчаянно пытался сохранить союз, но девушка нашла более выгодную партию. Пережив расставание, мой друг закрылся. Он больше не желает сближаться с источником. Все же удовлетворил мое любопытство Рау. — Почему он не отказался от заключения нового контракта? Зачем ему я? — уточнила я. Второй контракт ему навязало наше руководство. А ваш договор от его имени заключил я. Удивил меня ответом блондин. Тирлуар знает о вашем вмешательстве в его жизнь. И разве это законно? Попыталась я понять всю глубину хм, неприятностей, в которые угодила. Эрс назвал меня своим хаалом. Наследником, преемником. Услужливо отозвался переводчик. Поэтому договор имеет полную юридическую силу. Мой друг извещен о новом контракте. но он не рад такому повороту событий», ответил мужчина, но, судя по эмоциям, он сильно смягчил формулировку. «Понятно», — глухо отозвалась я. но везение не могло быть абсолютным верно. То, что меня не особенно ждут, вполне ясно. Не могу сказать, что сама горю желанием связывать жизнь с незнакомым мужчиной. Да и разве я планировала долго и счастливо? Нет. Поэтому отработаю контракт, желательно, как там говорил Рау, точно без сближения». Я хотел бы попросить вас, Кира, Эрс, он погибнет, если в ближайшее время не получит женского тепла. Это даже лучше, что вы оказались симпатом Сможете почувствовать, как он страдает от собственного упрямства. Вы, конечно, можете выбрать более выгодный контракт и с меньшим количеством проблем. Но если вам удастся вытащить моего друга из скорлупы, то вы получите не просто защитника и мужа, а мужчину, который будет жить и дышать только вами». глухо сказал Рау, испытывая при этом боль за близкого человека и надежду на грани отчаяния. «Под женским теплом вы понимаете секс?» «На всякий случай уточнила я. Не то чтобы я готова была бороться с ветряными мельницами ради призрачного счастья с незнакомым аштарцем. Но там хотя бы на меня никто не будет давить. Подозреваю, что даже наоборот будут пытаться отделаться от сомнительной чести». «Нет, не секс. Вы поймете». С загадочной улыбкой отозвался капитан. «Ну да. Знаю, что слабость к несчастным и обиженным в русской женщине неискоренима, и блондинистый капитан уже понял эту особенность. Может, ты глупо, но все же перспектива связаться с одним из тех ухажеров, которым нужен живой детектор лжи, была куда более мрачной. Я не рассматривала другие контракты и не собираюсь», – заверила я Рао, отвечая на его невысказанный вопрос. «Как бы ни сложились ваши отношения с Эрсом, я буду вашим должником», — с искренней улыбкой отозвался капитан прежде, чем мы расстались. В принципе, я осталась довольна состоявшейся беседой потому, что уже меньше боялась неопределенности своего будущего. «Мрау!» — громким возгласом отвлек меня Дум от Тирс, а в моей голове замелькали картинки того, чем медвекотик желал полакомиться. «Не так быстро, папочка. и не успеваю за вашими запросами. И вообще, разве ты не должен заботиться о котенке?» С улыбкой спросила я, пытаясь найти в меню указанные блюда. «Фрррр!» — ответил мне Тирс, что в переводе на «человеческий» означало «не умничай». Все-таки мужчины все одинаковые, даже если покрыты шерстью и ходят на четырех лапах.